Глава 9, 15 февраля. Проснулся около 10 утра. Светка спит, отвернувшись и завернувшись в легкое одеяло. Только пятка торчит. Булат храпит на спине. В окошко светит солнышко. Красота! Так, сегодня суббота. О! Сегодня же гонки вечером. Обязательно поедем. Мать, вставай! Пощекотал я ей пятку. Пятка тут же юркнула под одеяло. Булат отпустил шептуна, почавкал пару раз и перевернулся на бок. — Сколько время? — пробурчала из-под одеяла Света. — Двенадцать утра. — Сколько? — резко откинула она одеяло и вскочила. — Обманщик! — пихнула она меня, посмотрев на часы спустя несколько секунд. «Ты про трассу знаешь что-нибудь за городом?» «Спросил я. Там гоняют на тачках». «Слышала. Поедем сегодня вечерком? Погоняем?» «Поехали!» — потягиваясь в кровати, сказала она мне. «Только я постою, посмотрю лучше, наверное. Какие планы на сегодня?» «Да пока вроде никаких», — ответил я, пытаясь вспомнить, есть у меня что важное на сегодня или нет. «А, во! Ход роды, знаешь, что такое?» «Так», — покрутила она рукой, — «примерно представляю. У нас тут какой-то Смирнов мастерскую открыл. Вроде как такие и строит на заказ. Риф его хвалил, говорит, у них в речном пару таких тачек катается. Он и себе заказал. Поехали, посмотрим, что там. Может, себе закажем, что?» «Поехали», — легко согласилась Света. «Игорь сегодня и к сам мне вроде как собирался отдать». «О, как?» — Ага, вчера с ним заканчивали. Ты со своими делами совсем про это забыл. — Ничего я не забыл? — Да-да, не забыл он. — Ладно, я умываться, потом пойду завтрак приготовлю. — Да и тут надо убрать, — кивнула она на остатки вчерашнего нашего ужина. — Куда едем? — спросил у меня довольный Слива, когда мы уже сидели и завтракали в столовой. — Ага, — кивнул я. Поедем к Смирнову этому съездим. На ход роды посмотрим его. Да может, себе что закажем. Во, я как раз собирался, ставя под нос с едой к нам за стол, сказал Клёпа. Хочу себе пулялку. Не ты один, ответил я. Наташа, где твоя? Спросила Света у Одевается, сморщился он. Как насчет собираться, хрен дождешься. А, не, оделась уже, кивнул на ход столовой. В нем как раз Наташа его появилась. Тут у Светки запиликала мелодия на ее телефоне. Игорь, сказала она, посмотрев на экран. Да, Игорь! Ага, поняла, спасибо. Икс мой готов, нажимая отбой, сказала она. Я на нем поеду тогда, соскучилась по рулю уже. Наташ, ты со мной? Да, куда едем-то? Света быстро и сказала, куда мы сейчас отправляемся. «Ну, а я тогда на восьмерке поеду», — решил я. «Кто со мной?» В мою ногу тут же тнулся Булат. «Подгоняйте тачки тогда», — кивнул я с Ливи и Клёпи. «Едем на восьмерке и Кадиллаке, ну и Света на Иксе». «Где Икс-то твой?» — спросил я у нее. «Иди забирай тачку и подгоняй к столовой тоже. Заценим сейчас, что там тебе за машину сделали». «Док, как там пацаны наши?» — спросил я у него, увидав, как тот ходит в столовую. — Доброе утро, — поздоровался док. — Нормально все с ними, в больнице все лежат, идут на поправку. — К пацанам надо тоже заехать, — сказал я. — Заедем, — поддержали меня все, — а вечером на гонки поедем. Тут во дворе сервиса мы услышали рев глушителей. — Крот! — хором сказало несколько человек. — Это да. Такой настроенный выхлоп был только у него на АМГ. Его уже у нас все знали. У Игоря Аван тоже рычит, но у Крота как-то погрубее, да и мне, честно говоря, он больше нравится. Видимо, Крот тоже решил куда-то съездить. «Доброе утро!» — в столовую вошел Апрель со своей бит. «Доброе утро!» — поздоровалась с нами немка с русскими корнями. Хорошая она девчонка, да и с апрелем они друг к другу подходят. Вон как голубки себя друг с другом ведут. Оба не выспавшиеся, но довольные. Видать, полночи не спали. Чувства свои друг другу показывали. Апрель плюхнулся за соседний стол, а на раздачу отправилась за едой. Выглядишь, как кот объевшейся сметаны. Не удержавшись, подколол его клепа. Да, не стал скрывать Апрель, и чувствую себя великолепно. На улице взревела выхлопная система, завизжали шины, и звук стал удаляться. Крот, видимо, решил эффектно покинуть двор сервиса. — Колючий-то где? — спросил Апрели Няма. — Колючий со своей танцовщицей, — ответил Клёпа. — Моя бузит что то пусть успокоится. Няма в новой на апельсине к воськам уехал со своей девушкой. — Помиритесь, — сказала Света и отпила из чашки кофе. Кирпичи леши в больнице с ранениями лежат. Надо съездить к ним сегодня обязательно. Да и грач там, и другие наши пацаны. Упырь отказался от госпитализации. У него на ноге была просто царапина. Я думал, его серьезно ранило. Нет, легонько, бегает уже, как олень. Когда мы вышли из столовой, к ее входу подъехала света на все. Ну, что могу сказать. Джип красавчик. Насыщенный ярко-синий цвет — Нижняя юбка по всему периметру машины серебристого цвета. Массивные литые хромированные диски. Бампера тоже немного видоизмененные. Смотрится круто, стильно, красиво. Я тачку еще так по кругу обошел. Судя по довольному лицу Светки, ей очень нравится. Да и друзьям нашим тоже Икс понравился. Слева, как обычно, выругался смачно, но он так чувство своей обычно выражает. Салон ей тоже перешили. Теперь там везде змеиная кожа Я даже боюсь представить, сколько денег мне Игорь выкатит за тачку А впрочем, почему бы и нет Моя женщина А моя женщина будет ездить на хорошей машине Она и так у меня умничка Золото и бриллиантов не требует В принципе, их тут и взять-то негде Сюда, конечно, различный народ попадает Из того мира и с разными вещами И с золотишком в ушах и на шее Или кольцами на пальцах Бывает и с крупными суммами в рублях и других валютах Только тут это все просто бумажки Конечно, очень трудно смириться с тем Что пару миллионов рублей, которые там были большой суммой Тут превратились просто в бумажки Курса нет никакого Хождения тут эти деньги не имеют Кто хочет, выкидывает А кто кладет на полку до лучших времен Правда, каких, непонятно Пара миллионов рублей к нам сюда, мужик, недавно попали. С охранником и любовницей. Провалились они на поджерике. Ехали в том мире этой фифитачку покупать. Попали в дождь. Хлоп, и уже в пустыне. Пёрли, пока соляра была. Выехали к одной из колонн наших ребят. Ну, а те их уже сюда привезли. Чуп рассказывал, что мужик этот, бизнесмен какой-то. Долго не мог поверить, что 2 миллиона рублей, которые у него с собой были... Тут бумага. Его больше ни другой мир волновал. А бабки. Объяснили все ему еще раз. Мужик включился и обрадовался. Жены старой Грымзы нет рядом. Зато рядом есть молодая и красивая девочка. Правда, жалко, что весь бизнес там супруги отошел. Он с ней как раз разводиться собирался. Она типа никак детей не хочет, а он хочет. Чуб сказал, что это девочка, которая сюда с ним провалилась. Не глупая кукла, как обычно бывает, с выдающимися внешними данными, а вполне нормальная деваха. Разговор поддержать умеет. Охраннику вообще пох. Он сирота. Деваха от шока отошла, кулачки сжала и сказала, что теперь будут тут жить. Охранника мигом график нам взял бойцом. Ну, а эти двое уже не знаю где, но думаю, мужик в любом случае что-нибудь придумает и не пропадет. Ну а всякие побрякушки, которые у провалившихся людей с собой бывают, тоже кто куда девает, кто себе оставляет, то в ломбард. Но мне периодически в городе попадаются и мужчины, и женщины с такими цацками. Делай их, хотят, пусть носят. Вот что странно, нет в этом мире золота, серебра и всяких бриллиантов или алмазов. Или просто нам еще не встречались». А с другой стороны, зачем это все? Золотой запас? Для чего? Тут население-то раз-два и обчелся. Деньги бумажные есть, за инфляции специальные люди смотрят. Цены завышать, как в том мире, тебе никто не даст. Картельное соглашение точно не прокатит. Пробовали тут уже одни договориться. Производители молока в один день взяли и подняли цены на всю свою продукцию на 12%. Тут же подключилась мэрия, типа, почему подняли цены? Те, как обычно, начали. Себестоимость продукции, расходы большие. Тут ремонт, там налоги. Проверили все, оказалось, нет. Просто денег больше захотели. Наложили такой штраф, что те его пару месяцев будут выплачивать. Зато другим урок будет. Так что все путем у нас тут. Тронувшись из сервиса, сначала поехали к ребятам в больницу. Перед этим заскочили на местный рынок. Купили им всяких вкусняшек. В больницу нас такой толпой пропустили. Правда, обыскали на входе неплохо. Так, бабки-санитарки. Все спиртное, которое мы пытались пронести, у нас отобрали. Типа, нечего больных поить. Булата тоже не пустили. Он так и остался сидеть у входа. Нас с бабками этими ждать. Слива с клепой как-то легко и не ругаясь, расстались с бутылками. Сказали, на обратном пути заберут. Мне прям удивительно стало, но я разумно промолчал. Едва мы вошли в палату к пацанам, где лежали грач, кирпич и леший, как эти двое сразу достали фляжки со спиртным. Вот же хитрожопые! Собрали всех наших в одной палате. Ох, и ругались на нас медсестры. Ребята были очень рады нас видеть. Посидели с ними, справились со здоровьем, рассказали про наши дела, про новый институт, про ящериц этих здоровых. Девчонки наши тоже немного припухли, когда услышали, с чем мы столкнулись. В палате, кстати, были жена с дочкой Грача и девчонки-кирпича с Лешим. Прям как-то удачно мы все там появились. В общем, пару часов мы там были и еще бы сидели, пока нас доктор не пришел и не разогнал. Сначала он, правда, в палате воздух понюхал. Типа «Не выпиваем ли мы здесь?» Но грач спиртное сразу под матрас спрятал. Сказал, они ночью жахнут, когда все спят. Жена грача незлобно погрозила им кулаком. Ну а потом попрощались и были вы свояся. Светка с девчонками тут же свалила. Девушка кирпича сказала, что в каком-то магазине новую коллекцию платья выставили — И по космот даже будет. Короче, эти четыре девахи туда и рванули на их все. Бабы, что с них взять? Ну а мы, дождавшись сопровождения для девчонок количестве трех бойцов на инфинити, поехали на двух тачках к этому Смирнову. Туман строго-настрого запретил нам своих женщин отпускать одних. Поэтому, как только Света сказала, что они не поедут с нами, а отправятся в магазин, Слива сразу вызвал пацанов. Даже мне ничего говорить не стал. Все знали, если Туман сказал, лучше делать, иначе он потом со Сосвету живет. Сам Туман уже куда-то умчал с утра на своей семерке БМВ. Клепа потом сказал, что он на дальнюю заправку в гостиницу поехал проверить, как там и что. А потом к Васькам зарулит и к Рифу, там все посмотрит. Ух, чую, сегодня у ребят там непростой день будет. Это как генерал с внезапной проверкой приезжает, так и туман у нас ездит. Зато все всегда в боевой готовности и порядок везде. Хоть пацаны свое дело тоже неплохо знали, но свежий взгляд всегда лучше, да и расслабляться меньше будут. Уже перед самым нашим уходом кирпич попросил заехать забрать из ремонта его гелик. Он тачку отогнал тем мужикам, отцу и двум сыновьям. Они к нам приезжали, инструмент просили для открытия сервиса. У нас вечно все занято, если слесаря, а у кирпича там что-то в электронике глюкануло. Вот она и отогнал им своего Мерина. Да с этим ранением и больницей забрать не может. Заедем, заберем, конечно, без проблем». На выходе из больницы попрощались с бабками-металлоискателями, презентовали им бутылку спиртного, забрали Булата, сели в тачку и поехали дальше. Бабки смотрели в окно, как мы отъезжаем от больницы. Здоровенная башка Булата торчит из окна восьмерки, а сзади вплотную едет Кадиллак. Прикольно, наверное, со стороны смотрится. Девчонки уже уехали. Минут через 20 неспешной езды мы уже заезжали на территорию сервиса семейства. Над воротами висит большая табличка. Ремонт любой сложности в технической части мерседесов всех годов выпуска. А неплохое такое местечко. Чистенько везде, хлама различного на территории нет. Стоянка небольшая. На ней же и гелик с номерами кирпич стоит. Рядом Мандео, гольф пятый красный. Чуть дальше 124-й серебристый. Два меря на 140-м кузове стоят. У одного из них открыт капот, и там копается человек в комбинезоне. Рядом стоит ящик с инструментами. Дальше небольшой бокс. На подъемнике висит еще один мерин в 220 м кузове. Под ним еще один парень крутит что-то в подвеске. На улице на специальном стапеле разобранная коробка передач и около нее сидит и копается в ее недра глава этого семейства. Его я сразу узнал. Услышав заезжающие к нам во двор машины, все трое прекратили работать и уставились на нас. Терпеливо дождались, когда мы аккуратно припаркуемся. Мне вот интересно, они больше смотрели на Булата или Восьмерку? Не, на Булата. Вон как двое сыновей этого мужика дернулись, когда волк из окна восьмерки выпрыгнул и тут же уселся на задницу. Все-таки его внешний вид ношал уважение и страх. Здоровая лохматая хреновина сидит и смотрит на тебя, словно оценивая, на один ты зубок или на два будешь. Мы со Светой хоть и вычесываем его периодически, но он все равно пушистый и здоровый. Килограмм 70 уж точно весит. — Во мне, блин, 74 четыре кило веса всего. — А ведь он еще будет расти, жрет как слон. — Но прикольно он все-таки у меня. — Вот это псина! — услышал я голос одного из них, когда вылез из-за руля. — Привет, мужики! — громко поздоровался я. — И это не псина, это волк, разновидность местных животных. Зовут его Булат. — Добрый день, Александр! — обрадованно произнес этот мужик, — А я опять забыл, как его зовут. И тем более не помню, как зовут его сыновей. Ну вот не запоминаю я имена. Лица помню, а на имена у меня туго. Не сожрет? С опаской спросил младший, кивнув на булата. Дразнить не будете, не сожрет. Надо, больно, ответил тот и сделал на всякий случай шаг назад. Булат рядом. Тот послушно подошел ко мне. Обменялись рукопожатиями с этой троицей. Отец ни капельки не боялся Булата, даже по голове его умудрился погладить, предварительно вытерев руки тряпкой. А вот сыновья его одним глазом на меня смотрели, а вторым на Волха. Тот так и сидел со мной рядом, высунув язык и внимательно наблюдая за чужаками. Типа, попробуйте только рыпнуться в миг горло выгрызу. Да уж, я бы, мне кажется, тоже очковал. — Булат, иди в тенек, — видя, как напрягаются ребята, — сказал я ему. Тот сразу же развернулся и пошел лег в тень от Кадиллака. Братья облегченно вздохнули. — Оттуда или тут уже сделали? — кивнул мужчина на восьмерку. — Тут сделали. Внешне только кузов, остальное все от гольфа. — Красиво смотрится, — похвалил мою тачку один из его сыновей. «Вы за геликом, наверное?» — спросил отец этих ребят. «Да. Кирпич наш пока не может приехать». «Принеси ключи от тачки», — кивнул одному из своих сыновей. «Сколько с нас?» — спросил Клёпа. «С вас по-свойски 200 лин», — улыбнувшись, ответил мужик. Принесли ключи, Клёпа отдал ему 200 лин. «Глюк нашли, все устранили», — отдавая ключи от гелика, сказал младший. Пусть катается на здоровье. — Как у вас дела-то? — спросил я, пока Клёпу с младшим направлялись к «Мерседесу кирпича». — Вижу, клиенты у вас есть, — кивнул я настоящие тачки. — Там, кстати, в боксе еще два меря наторчали. Просто их снаружи особо не видно. — Да неплохо, — ответил мужчина. — Клиенты пошли, сами видите. Стараемся, зарабатываем ими. «Спасибо вам, Александр, еще раз за инструмент. Вы нас тогда очень сильно выручили. Деньги мы уже отдали закупщику вашему за него. Он передал вам?» «Да, все нормально», — поспешил я его успокоить. Виктор сразу сказал, что они рассчитались с нами за инструменты и оборудование. Только я в тот момент еще не знал и не понимал, что у нас у самих проблемы с этим самым инструментом начнутся. «Ну что же теперь, не отбирать же его назад». Нужна будет помощь в ремонте Меринов? Обращайтесь в любой момент, произнес мужчина. С удовольствием поможем. Мы когда сюда сейчас ехали, я думал предложить им на нас поработать. Привезти им сюда те детали, которые сделать необходимо. Двигатели, коробки передачи, платить им по их тарифу. И нам хорошо. Всегда будут запчасти восстановленные. Неплохо причем восстановленные. И они заработают. «Но сейчас вижу, что у них клиентов клиентах нет недостатка, так что не буду их напрягать, сами справимся». «Буду иметь в виду», — улыбнулся я. «Ломаются тачки-то?» — показал я на «Мерседесе в боксе. «Мы вроде стараемся, ремонтируем на совесть». «Да тут не в вас дело», — махнул рукой мужчина, прикуривая сигарету. «Этот притащили волоком», — показал он на серебристой 220-й, вещащей на подъемнике. Меньше на нем надо было пятаки крутить. Спалили все фрикционы в ноль. Ему просто хорошо под задницу давали. Очень хорошо. Это не 140, кивнул он на кабанов около забора. Там все гораздо лучше и надежнее. А на 124 вообще коробки вечные, если аккуратно ездить. У кабанов больше проблем с электрикой бывает, чем с механической частью. Хотя она тоже достаточно надежная. Руки надо просто прямые иметь, а не лезть туда с пассатижами и изолентой. Да, вздохнул я, специалистов в кавычках везде хватает. Да не то слово. Притащили тут нам одного на галстуке, ремонтировали ему мотор в гаражах. 500 километров проехал и опять мотор клина поймал. Вскрыли, а там, мама моя... — Ну и давай у владельца спрашивать, кто ему так мотор перебрал. А ведь он к нам приезжал, мы ему стоимость объявили. Он сказал, что дорого, поехал к какому-то дяде Васе в гараж. Вот ему этот дядя и перебрал дешевле. Только мотора на 500 километров хватило. — Съездили мы к этому дяде Васе ради интереса, — мужчина засмеялся. — Глянули на его гараж. — Чиню все, знаю все, а вы все сопляки. Понятно, кивнул. Я везде был, все знает. Ну, типа того. Скупой платит дважды. Сзади шошашинами по мелкой щебенке подкатил Герикс, сидящим за рулем клепой. Следом подошли сыновья моего собеседника. Ну, нам пора, протянул я руку владельцу всего этого хозяйства, хороших и богатых вам клиентов. Спасибо, расплусну тут вылупки, и вам того же. Попрощались с его сыновьями, залезли в тачки и выехали со двора. Я то как какому президенту дверь открыл. Он нехотя посмотрел настоящую троицу, прищурив глаз, словно снова оценивая, а потом залез на правое переднее сиденье, и когда я закрыл дверь, снова высунул свою голову в открытое окно. Снова мы уже на трех тачках не спеша катимся по городу. Народа везде куча. Тачек полно. О, указатели появились! Я только сейчас внимание обратил. И большие, и маленькие, и синие указатели, к которым мы все так привыкли в том нашем мире. Прикольно. Тут одна улица, сюда поворот на другую. А вот и заезд в мастерскую этого Смирнова. Ух ты! На воротах установлен трафарет «Ход Рода». Просто взяли лист железа 4 на 2 где-то, Из него вырезали машину. Красиво смотрится. И вывеска чуть ниже. Ход рода Смирнова. Заезжаем на территорию. Слева стоянка. На ней около десятка различных машин. Легковушки, джипы. Либо работников, либо посетителей. Походу магазин для ход рода в этих. Огромная витрина. В ней виднеется пару двигателей, руль... Несколько колес с белой окантовкой, как раньше модно было. Там внутри еще какие-то тачки стоят. Толком не видно, стекло бликует. Само здание магазина небольшое, ну как небольшое. Может, 20 на 20 или чуть меньше метров. «Ну что, пошли внутрь?» Спросил Слива, когда мы припарковались на стоянке и собрались около моей восьмерки. На Булата я одел поводок. Не хочу его тут оставлять. Украдут еще. Ха-ха. Я кивнул, и мы направились ко входу. Дзинкнул колокольчик. В лицо дыхнула приятная прохлада. Вау! Внутри на черном зеркальном полу стояло три красавицы-машины. Три ход рода О да, это не баги с кучей трупы хрен собранные. Это, можно сказать, произведение искусства. Ближе к входу стояла маленькая двухместная машинка. По размерам типа той, на которой мы этого мужика видели. Кабриолет тоже. А вот внешне отличается кардинально. Дальше чуть побольше. По размерам уже как Элантра, например. Зализанный кузов, тонированные стекла, утопленные ручки дверей. А вот третий автомобиль вообще какой-то монстр. Такое ощущение, что взяли кабину от дела нашего, отрезали от нее капот и оставшуюся часть посадили на раму. Ну, пусть рама от «Газели» будет. Кабина установлена ровно посередине рамы. Стойки уменьшены и крыша опущена. Спереди движок, я пока не понял, от чего он. Движок без капота. Восемь коротких труб подходят в сторону около двигателя на совсем небольшое расстояние. Машина вся черная, кроме движка. Он практически весь хромированный. Спереди, походу сделанная вручную, нереально огромная решетка радиатора и передние колеса. Скорее всего, 18-го радиуса на литых дисках-спицах. Задние колеса 20-го или 21-го радиуса и широкие на таких же дисках-спицах. Сзади небольшой багажник и запаска на заднее колесо. А на переднее в специальном креплении перед ним, но ее видно. Походу, багажника нет. Двери я постеснялся открывать, чтобы в салон заглянуть. Интересно, что там? И на всех трех машинах белая контовка колес. Маленькая машина кабриолет зеленая, средняя это вся зализанная красная, а этот монстр черный. Мне кажется он по размерам как Audi a 8 если не больше. И кузов достаточно низко сидит. На такой только по асфальту ездить. Но смотрится нереально круто, очень красиво. Да и красная так прикольно, и зеленая. Вон как слива с клепа языками цокают, а слива выражает свои эмоции, матерясь вслух. Негромко, конечно. Вот это аппараты, проведя руками по капоту красной машины, сказал Клепа. Мне вот этот черный нравится, ткнул слива в этого монстра. Добрый день, молодые люди! Услышали мы голос. Повернувшись туда, увидели, как из другой двери к нам вышел мужчина лет 50-55. Кажется, это он за рулем той тачки и сидел. Добрый день, поздоровались мы в ответ. Смирнов, подойдя к нам, протянул он руку. Смирнов попалч. Александр, Слива, Клёпа, Булат. Он чуть заметно улыбнулся, когда представились пацаны. А Булату подмигнул. Но тот сидел и смотрел на него. Интересуетесь? — кивнул он на тачке. — Да, — честно сказал я. — Вы нам на перекрестке визитку дали, — показал я ее. — Парни из патруля? — чуть подумав, спросил он. — Ага. — Хотите заказать себе машины? Или сначала посмотреть, как и что у нас происходит, и подумать? — А так можно? — тут же спросил Клеп. — Конечно, — улыбнулся он. — Такие машины, — он снова показал рукой на ход роды, Доказывает только знающие и умеющие ценить индивидуальную сборку люди. Это не обычная машина и не боги или самоделка, которых в этом городе ездит великое множество. Это он подошел к красивой машине и любовно провел по ее капоту рукой. Постройка. Лепка из кусков железа вот такой красоты с учетом индивидуального заказа клиентов. Пойдемте со мной. — поманил он нас пальцем. — Сначала все посмотрите, а потом, если у вас будет желание, поговорим дальше. — Только вот вашего Булата было бы неплохо тут оставить. Там дальше у нас шумно и людей много. Вдруг испугает кого. Или его резкий звук он пугает. — Наталья за ним присмотрит. «Наташа — Наташа! — крикнул он. — Она у нас большая любительница животных. — Да, пап. Из еще одной двери выбежала девушка лет двадцати пяти. Что меня удивило, она была одета в рабочий комбинезон. Видимо, помогает тут отцу и всем остальным. Интересно, сколько тут людей работает и как тут вообще все устроено. Сейчас, я думаю, мы все это увидим своими глазами. «Я клиенту цеха покажу, а ты будь добра, посмотри за их другом», сказал ей Пал Палыч, указывая на волху. «Ух ты, какой красивый!» Увидав Булата, тут же заулыбалась она. «Добрый день!» Поздоровалась она уже с нами. «Тебя как зовут, красавчик?» Протянув руки, стала она приближаться к волху, ни капельки его не боясь. «Булат», — сказал я. А этот паразит сразу заверял хвостом и повалился на спину. «Типа, чешите мне живот, если я такой красивый!» Поплыл, короче, Булат. «Пить хочешь?» — спросила она у Булата. «Или может, тебя покушать дать?» «Вот это она зря сказала!» Булат сразу вскочил на ноги и сел на задницу. «Пошли со мной!» Стала Наташа его звать за собой. Но тот даже с места не сдвинулся. Он посмотрел на нее, потом на меня. «Умный!» Тут же сообразил Смирнов. «Ждет команду хозяина!» «Если можно, водички ему только попросил я. И пусть он тут сидит. Булат сидеть тут, никуда не ходить». Всех пускать и всех выпускать. Может не выпустить, удивленно спросила Наташа у меня. Может, вздохнул я, вспомнив, как я раз в салон с ним приехал, да забыл ему сказать, что тут клиенты ходят. Он всех в салон пускал, а вот выйти никто не мог, пока охрана не прибежала и не сказала мне, что там булат около входа сидит и никого не выпускает. Пришлось бегом бежать из кабинета Кирилла на выход, извиняться перед клиентами и уводить Волха. Но люди не обиделись, они все любовались Булатом. А тот так и сидел около входа, где я его оставил, и меня ждал. Но сейчас все нормально будет. Булат, иди в угол, вон туда, и там жди. Волх поднялся и отправился в указанный мной угол. Там стоял небольшой журнальный столик и небольшой диванчик. «Итак, начнем экскурсию», — продолжил Павел Палч и распахнул перед нами двойные двери. Через них сюда эти тачки и загоняли в этот небольшой шоу-рум. Шагнув дальше, мы оказались в небольшом цеху. Я, конечно, много рабочих зон для ремонта автомобилей в своей жизни видел, но тут было как-то все по-другому. Больше это напоминало какую-то не то что лабораторию, а скорее хирургическое отделение или операционную, Настолько она была белой и чистой. В этом помещении стояли три полуразобранных хот-рода, и около них возились несколько человек. Рядом в специальных ящиках различный инструмент, несколько стеллажей с запчастями. «Тут у нас происходит окончательная сборка машин», начал говорить Смирнов. «Пойдемте дальше». Ходили мы так с ним около часа, наверное. Честно сказать, я был впечатлен. Очень впечатлен. Было еще несколько небольших цехлов. В одном стояли различные станки. Уж не знаю, где они их взяли, но станки у меня чуть ли не зависть вызвали. Причем штуки три или четыре из этих станков были предназначены специально для того, чтобы различные по своим размерам листы железа можно было гнуть в любую сторону. Точно лепко. Больше мне никаких мыслей в голову не пришло. Я даже не знаю, как и описать-то их. Но представьте, например, небольшое бревно, пусть оно будет метр в длину и сантиметров 20 в диаметре. Верх этого бревна немного закруглен. Стоит оно строго вертикально. На этот закругленный участок кладется лист железа, и сверху по нему начинает потихоньку бить другой кусочек железа. После нескольких десятков ударов, лист железа начинает загибаться в ту сторону, в которую тебе надо. Мы как раз минут десять постояли, понаблюдали, как молодой парень лихо сделал крыло на таком станке. Машины из тридцатых годов все помнят, как выглядят. Вернее, их крылья такие, закругленные. Вот он на этом станке и сделал такое же, точно лист так догнул. И вот с помощью этих станков Они и придавали разные формы железу Дальше отрезали Либо молоточками добивали Куда там надо Чуть дальше еще двое мужчин Лихо кромсали болгарками кабину газели Машины рядом не было Только кабина эта на специальном крепеже Ее там можно было крутить Вот они и пилили все на ней Следующий цех С двигателями и трансмиссией Тут конечно было погрязнее Но, как пояснил Папалыч, тут они вскрывали двигатели, которые будут в дальнейшем установлены на машины. Перебирались все маломальски важные узлы и агрегаты. Двое мотористов как раз разбирали шестицилиндровый двигатель от Ауди. Еще один сидел около заднего моста от какой-то машины. А еще один возился с отдельно стоящей рамой. В четвертом цеху занимались пошивом салона, кресел, сидений, электроникой, в общем, начинкой автомобиля. Вон у них куча фар на полках и старых, и потрепанных сидений, и задних диванов, ну и по мелочам. Панели дверные, рули всякие, приборки, ну и так далее и тому подобное. Думаю, у них и склад где-то должен быть обязательно. Пока мы ходили тут, я насчитал 19 работников. Каждый был занят своим делом, и на нас особо внимания они не обращали. Видимо, были привычны к таким экскурсиям. «Ну вот, в принципе, и все», — сказал, улыбнувшись нам пал Павлович, когда мы снова подошли к дверям ведущих в шоу-рум. вам?» «Обалденно!» — крякнул Слива. «Честно, я впечатлен», — согласился я. Пал Павлович, если не секрет, откуда вы? Уж простите за мое любопытство». — Откуда люди, инструмент, станки? Ведь у вас тут есть такие вещи, которые в нашем городе днем с огнем не сыщешь. — Да и люди у вас явно не любители, все профи. Смирнов улыбнулся от моих слов. Было видно, что ему приятна такая оценка. — Пойдемте в переговорную кофейку попьем, и я вам расскажу, как и что. Мы двинулись за ним. «Появился я в этом мире около года назад. С дочкой провалились на машине», — начал свой рассказ Пал Павлович, когда мы сели за стол в небольшой переговорной. Его дочь сделала нам по чашке кофе. «Булата тоже к себе позвали». Всю свою жизнь я работал с автомобилями. Собрал небольшую команду тут. Начали мы баги строить из того, что было. Несложные станки сами сделали». «Инструмент, где купили, где поменяли на что-то». «Некое количество машин сделали и продали. Появились деньги». «Потом вы появились», — улыбнулся он, меня пальцем. «Да, я знаю, кто вы. ГДЛ ваша фирма и довольно-таки мощная организация в нашем городе. Только вы сами из облака все таскаете. А у нас такой возможности не было. Ну, не воин я». «Как только вы открыли свой сервис и автосалон», Мы сразу поняли, что это будет сильный толчок. И машин будет появляться все больше и больше. Баги будут отходить на второй план. Раньше это как было? Хоть что-то сделал, чтобы оно ехало, и все равно купит. Сами видели, какие тут экземпляры по городу до сих пор катаются. Это да, согласился. Я хлама хватает. Как они еще ездят-то непонятно. — У меня вон на заднем дворе таких шесть штук стоит, полуразобранных и разбитых багги, — кивнул головой Бог бок Павл С них кое-что снимаем. — Потом мы посидели, подумали и поняли, что наш этот бизнес по багги рано или поздно начнет затухать. Надо что-то менять в концепции. — Получается, что мы открытием ГДЛ заглушили ваш небольшой бизнес, — сказал я. Ну, можно и так сказать. Но я вижу тут только плюс. Сервисов, которые делали тяп тачки и продавали их за бешеные деньги, хватало. А потом пришла конкуренция. Нужно было стараться, чтобы твой товар купили. Сделать на авось и продать уже не прокатывало. Дальше за несколько месяцев произошел очень сильный рывок в экономике города. За какие-то полгода открылось множество фирм, магазинов, У людей стали появляться лишние деньги Благосостояние населения стало расти Стали увеличиваться расстояния Дороги стали лучше Появились другие оазисы и прочее вы всех уничтожили Люди захотели комфортной жизни Вопрос выживания уже не стоял так остро А значит всегда найдутся те, кто захочет себе чего-то этакого Того, что нет у других И вы решили начать строить хот-роды? Снова улыбнулся я. Да, хот-роды, конечно, сложнее строить. Качество подмотки деталей должно быть другим, да и машины кардинально отличаются друг от друга. Но никто и не говорит, что это должно быть легко. Багги-то как тут все делали. Либо тупо каркас из труб сварили и на них навешали все остальное. Либо срезали все лишнее сбитой машины и все. Тачка готова. А хот-род... Это немного другое. Там повозиться придется. Качество подгонки деталей сами видели. Это, можно сказать, машина на выходной день. Шоу-кар. Те, кто видят такой автомобиль на улице города, должны сразу понимать, что у человека, который на нем едет, есть деньги. И это не одна из многочисленных багги, катающихся по Таусу и его окрестностям. Это как там... Он снова кивнул себе за голову. — Вы бы ехали на Rolls-Royce или Ferrari каком? — Только тут вы поступили правильно, что разрешили своим работникам покупать машины бизнес-класса за меньшие деньги, которые большинство из простых смертных на той земле себе никогда позволить бы не смогли. — Да и в салоне цены не задираете особо. — Вот и метет у нас тут народ такие тачки. Баги уже рассматриваются как игрушка, как какой-то хлам. Особенно, если они собраны тяп как раньше собирали их. Сервисов, где собираются действительно хорошие баги, у нас в городе по пальцам можно пересчитать. Да и дороги уже другие. По пустыне теперь гоняют для удовольствия, а не для того, чтобы доехать из пункта А в пункт Б. Тут да. Тут Павел был прав на все сто процентов. А на хот роде ехать, да на красивом хот роде это совершенно другое. Его не стыдно поставить у себя в гараже. Есть на что посмотреть. Точно, сказал Слива. Этого вашего черного монстра, например. Очень красиво машина смотрится. Мне тоже понравилось, поддержал Клюпа. Да и прокатиться на нем по городу, думаю, в кайф. И на гонке на трассу съездить. Да-да, с трассой. — тут же ответил Смирнов. — Там народа сейчас все больше и больше будет появляться. — Шестисотом Мерседесом или какой-нибудь шикарной иномаркой уже никого не удивишь. А их тут много катается, одна краше другой. Цвета вообще супер. Подобраны обвесы, диски различные. Вы прям новую моду на внешний вид машин ввели. — А ход рода можно удивить, — закончил я его мысль. И едут, думаю, эти автомобили как надо. Это и понты, и стиль, и показатель благосостояния владельца. Точно, засмеялся Смирнов. Тачек из 50-х, 60-х, 70-х годов тут взять негде. Тех же мускулкаров, например. А вот хот-род построить можно. Ну и начал я людей искать. Тех, кто готов заняться постройкой таких эксклюзивных автомобилей. У нас по городу поездил. В Руви пару раз съездил. Оттуда несколько людей переманил. На бирже частенько бывал. Искал только тех, кто в той жизни с машинами занимался. Да не просто в сервисе работал, а именно строил что-то. У меня даже парочка мужчин есть, которые еще участвовали в постройке правительственных зилов. — О как! — удивился я. — Там же профессионалы высочайшего класса. «Не то слово. Оба уже в возрасте. Они еще той, советской школы. Знают и умеют очень многое. Рыбаки оба». Полпал Палыч снова что-то вспомнив, улыбнулся. «Сходили на рыбалку, называется, сюда провалились. В Руве, вернее. Там я их и нашел в одном из сервисов». Насколько я знаю, из простого гаража таких слесарей с руками отрывал любой современный сервис. Любой лист в их руках — это пластилин. Они любую форму железу придать могут. Тут к ним очереди на обучение. И мне хорошо, и они зарабатывают. И зарабатывают неплохо. — В общем, у вас одни профи в команде, — задумчиво произнес Слива. — Да, можно и так сказать, — с гордостью произнес Смирнов. — Вот и собрал я таких людей. Взял кредит и открыл этот сервис на базе своего старого. Ну и начали мы ход роды строить. Двенадцать машин уже построили и продали. Еще несколько штук у нас заказаны. Три вы в шоуруме видели в качестве образцов. Пока такими силами, что сейчас есть, можем одновременно три-четыре машины строить. Сроки выдерживаем строго. — И сколько стоит такая тачка? — с интересом спросил я. — У вас наш друг себе заказал машину. — Риф, — кивнул Смирнов. Маленькая зеленая, как вы видели, 23 тысячи. Этот черный в шоу-руме 53 тысячи. Фига себе, мы разум. За эксклюзив надо платить, совершенно спокойно сказал Пал Потока не будет, зато тщательная сборка и постройка машины. Каждый индивидуальный подход. Рифа его машина в 32 тысячи обошлась. Кабариолет он заказал небесного цвета, вот такую. Он встал и подошел к небольшому шкафу. Открыл дверь, вытащил оттуда несколько листков и положил их перед нами на стол. Вот такая у него машина будет. На двух рисунках был нарисован красавец автомобиль. Мне он сразу понравился. Это было что-то совершенно дикое по смешению современного и старого стиля из 30-х годов. Выпуклое переднее крылья с круглыми фарами Дальше зализанный кузов Задница очень похожа на нашу победу Маленькое ветровое стекло, небесный цвет кузова Такая же белая окантовка шин Два места и сзади маленький багажник с запаской Размеры у нее будут, как у BMW тройки седана Продолжил Смирнов Двигатель, 2 литра от BMW и коробка механика Задний привод Все просто и надежно. Никаких электронных примочек не будет, только музыка. Никаких ABS, антибукса и антизаноса. Различного Евро-4, 5 и катализаторов. Все просто и надежно. Нам машина очень понравилась. И кажется, мы видели ее в цеху, когда нас там водили. Красим только у наших партнеров сервисе, снова сказал Смирнов. Остальное все сами делаем. Там хорошие маляры, качество покраски меня более чем устраивает. «Блин, я тоже себе такую хочу!» — воскликнул Клёпа, продолжая смотреть на будущее автомобиль Рифа. «И сколько по времени занимает постройка одной машины?» «Месяц», — тут же ответил Смирнов. «А можно вопрос?» — поднял руку Слива. «Конечно». «А вы можете сделать машину, как в фильме «Кобра» у столона была? Больно красивый кузов там. — Смотрели такой фильм? — спросил Слива. — Конечно, смотрел и прекрасно помню этот автомобиль, — ответил Пав Павлович. — Вы, кстати, не первый, кто задает вопрос про этот автомобиль. — В данный момент нет. Мы не сможем построить такую машину. — Похожую — да, но точь-в-точь -точь не получится. Это заводская машина у него была. Просто немного переделана. Это не ход рот. Я могу вам показать несколько рисунков машин, которые мы можем построить. Если вам что-то понравится, закажете. Нет, значит другой раз. Все-таки нам еще очень многого не хватает. Станков и кое-какого оборудования для окончательного укомплектования нашего сервиса. Да и людей я еще ищу, ищу. С заказами все хорошо. Но начинаем потихоньку зашиваться. А терять в качестве и делать тепляп я не хочу. У нас тоже проблема с инструментом, вздохнул я. Объемы растут, а хорошие качественные инструменты и станки взять негде. Приходится как-то ужиматься. Такая же проблема, ответил Смирнов. Нам месяца три назад сильно повезло. Дочка моя каталась по пустыне со своим молодым человеком, и они нашли недалеко от Тауса в пустыне брошенный грузовик техничка. Знаете, такие частные команды делают для ралли-рейдов. Конечно, знаем, засмеялся я. Мы сами сюда на таких попали. Вот и они нашли ман такой. В кабине кровь. Водительская дверь вырвана с корнем. Баки пустые. Думаю, что тот, кто на нем сюда провалился, ехал, пока соляра была. Чуть-чуть он или они до города не дотянули а ночью звери сожрали. В общем, в этом мане много чего интересного и полезного было. Хозяев пустыни так и не нашли, но мы и взяли себе все. Да уж, действительно повезло, протянул Клёпа. Крота нашего экипажа тоже довольно-таки частенько находят вокруг Тауса брошенные машины, только людей нет. Большинство тачек либо сидят крепко, либо сломанные, либо баки пустые. Попадающие сюда люди еще не знают, что их ждет ночью. Вот и бросают машины и идут дальше на свой страх и риск. Доходят, конечно, не все. И сколько их погибает в пустыне, мы не знаем. Но очень многих наши пацаны спасают. И одиночек, и группами, и на машинах. Так что рассказ Смирнова о чем-то новом с находкой мана для нас сейчас не стал. Кротван недавно инкассаторский форт притащил. Внутри в мешках какие-то акции... Самих инкассаторов так и не нашли. Крот потом рассказывал, что этот форт из песка двумя Тойотами еле выдернули. Он же бронированный, тяжелый. Видать, инкассаторы тоже стали чьим-то обедом или ужином, или завтраком. Из Форда этого еще один утюг сделали, как у страйка. И ему же его в ВАЗе с разборку отдали.